Глава 33. Ниф. Прошли дни, прежде чем король решил вновь встретиться с нами. Дни, когда нам нечего было делать, кроме как обедать в большом зале со стайкой настороженных смертных, а затем ждать и ждать в отведенных нам покоях. Король держал нас подальше от вел и этот факт раздражал меня до крайности. Он предоставил ей собственные покои этажом выше. И если подслушанные мной слова охранников были верны, то у нее была свобода приходить и уходить, когда ей заблагорассудится. Однако мы с Аластером такой привилегии не имели. Мы не сидели за решеткой, но все же оказались заключенными. С нами обращались как с узниками. У нас даже не было возможности связаться с Калином, чтобы сообщить ему о происходящем. Все наши камни-связи были изъяты, как только мы прибыли в Мунстоун. Алластер стал ужасно нервным и раздражительным. Я не виню его. Он часами стоял, прислонившись к двери, прислушиваясь к голосам снаружи. Я же выбрала излюбленным местом рабочий стол у дальней стены. На него можно было неплохо закинуть ноги. Сама комната была большой, и в ней даже стояли две кровати, но на этом удобства как бы я ни любила своего брата по туманной страже, меня тошнило видеть его лицо каждую свободную минуту каждого чертового дня. «Просто сядь. Они знают о нашем чутком слухе», — стул скрипнул, когда я откинулась на спинку. «Они не настолько глупы, чтобы обсуждать что-то важное в такой близости от нас». «Ты их переоцениваешь», — он приподнял бровь. «Поступай, как знаешь». Хочешь провести весь день, прижавшись ухом к двери? Да пожалуйста. Моя стратегия лучше твоей. Я ни черта не делаю. В ответ я получила лишь широкую самодовольную улыбку. Именно. По крайней мере, я сохраняю энергию. Я закатила глаза. Да, тебе же нужно много энергии, чтобы так хмуриться, изображая истинно угрюмый вид в своем углу. Я покачала головой и отвернулась к окну. Во всяком случае, у нас был прекрасный вид. Зеленые поля простирались до самого горизонта, залитого голубизной. Был ясный день без единого облачка на небе, и его сияние почти ослепляло. Даже спустя несколько дней мои глаза все еще не привыкли к дневному свету. Слишком долго я не ведала ничего, кроме ночи. Королевство теней не всегда существовало в непроницаемой тьме и тумане. Когда-то у нас был солнечный свет. Конечно, дни были короткими, но они у нас были. И часто стояла лишь легкая дымка, обыкновенный туман. Теперь этот туман будто бы превратился в дышащее, мыслящее существо, которое стремилось задушить все живое. «Интересно, что задумали Кэлл и остальные», — сказал Алластер, нарушая тишину. Я лишь вздохнула в ответ он и пяти минут не мог просидеть молча, не прерывая поток моих мыслей. «Зная штормовых фейри, я полагаю, что он, вероятно, застрял в покоях точно так же, как и мы». «Ненадолго», — хмыкнул Аластер. Я обернулась как раз в тот момент, когда он отступил назад, и дверь широко распахнулась. Дункан Хинт, король Таловина, стоял в коридоре напротив наших покоев, скрестив руки за спиной. Изумрудная мантия взметнулась вокруг его ног, когда он быстро кивнул нам и развернулся, уходя. «Следуйте за мной!» Нахмурившись, я вскочила со стула. «Вы не имеете права приказывать нам следовать за вами после того, как заперли нас дважды. Сейчас, в вашем замке и несколько дней назад, на вашем чертовом корабле!» «Я думаю, он уже прошел половину коридора и не услышал твои возражения» усмехнулся Аластер. Пожав плечами, он последовал за королем. «Мои руки сами сжались в кулаки. Я не кидала слов на ветер. Все это, две недели на корабле, а затем путешествие через все королевские земли, во время которого нас везли словно диких тварей в клетке, было уже слишком. У меня больше не было терпения на все эти игры. Смертные таловины обошлись с нами ужасно». «И ради чего?» «Мы пришли, дабы заключить союз между королевствами. Ну и к черту все это!» Я ворвалась в коридор, готовая высказать королю все, что думаю, и втянуть в это Аластера и Вэл, если понадобится. Смертные забрали наше оружие, но я все равно оставалась чертовски хорошим бойцом. Аластер был на несколько шагов впереди меня, и мне пришлось перейти на бег, чтобы догнать его». Я была всего в нескольких секундах от того, чтобы рассказать ему о своем плане, когда мы завернули за угол и увидели короля, стоявшего перед открытыми дверьми, ведущими в залитую солнцем библиотеку. Огромный зал, как и королевская корона, сверкал всеми цветами радуги. Вэл уже была тут, сидела за столом, просматривая стопку книг. Она, казалось, не замечала нас, но выглядела уверенной и бодрой. На ней была шелковая мантия, очень похожая на королевскую. Я знала, что с Вэлл все хорошо, но все же, увидев ее, сидящую среди груды книг живую, я обрадовалась. Однако я не могла позволить королю увидеть мое облегчение. «Ну и что?» – набросилась я на него. Услышав это, Вэлл подняла голову и встретилась со мной взглядом. Ее лицо просветлело, и она встала. «Ниф!» «Рада видеть, что с тобой все в порядке», — улыбнулась я. «Я могу сказать тебе то же самое». Король прочистил горло. Вэл изучает все, что у нас есть о пророчестве и истории Великого падения. Хотя я должен предупредить вас, что это были мрачные времена, и вам не понравится то, что вам придется услышать». Аластер прошел в библиотеку и приблизился к столу Вэл, но я не последовала за ним. «Еще не время. Мне нужно было больше информации. Вы только что держали нас в заперти несколько дней, а теперь приводите нас сюда без объяснений. Почему?» «Сперва мне необходимо было поговорить с вашей подругой», сказал он, кивнув в сторону Вэл, «а затем свериться со своими заметками и мнением друидов». «Друидов? Это ведь не иностранный термин для вас, не так ли?» Я думал, в Эссере они тоже есть. Все так. Просто в Эссере друидами могут стать лишь высшие фейри, которые решили не использовать свои силы. Ах, да, — нахмурился он, — высшие фейри. Мне никогда не нравился этот термин. Из-за него кажется, что любой, кто не рожден наделенным силой, всегда будет уступать тем, у кого она есть. Я, к своему удивлению, была согласна с королем. Но все же... Друиды королевства смертных обладают какой-либо силой? Это не силы Фейри, но у них есть свои способности. Переминаясь с ноги на ногу, обутой в сандалии, он взглянул на стол, где Вэлл показывала Алстеру одну из многочисленных книг. «У нас сохранились останки кометы, той самой, первой кометы, которая упала недалеко от стен нашего города. Есть те, кто может прикоснуться к ее пыли и увидеть будущее. «Вот откуда берутся ваши пророчества», — король кивнул. Когда звезда упала, король Авалисхинд взял нескольких своих людей на разведку. Один из его людей, астроном по имени Марк, опустился на колени перед кратером, оставленным кометой, а после коснулся ее пыли. Это дало ему видение, причем очень сильное. Оно показало ему ближайшее будущее и будущее через тысячи лет. С тех пор друиды продолжали прикасаться к останкам кометы, хотя с годами ее сила ослабла. Теперь наши видения довольно туманны. Например, мы никак не ждали вашего прибытия. Но я отправил нескольких друидов к комете, чтобы расспросить о вас с Алластером они поняли, что вы не представляете для нас угрозы теперь мы можем поделиться с вами правдой. я отстранилась мой взгляд скользил по его лицу. ваше прорицание распространяется и на нас наше будущее не совсем в наши дни все не так однозначно сказал он с грустной улыбкой. сейчас это всего лишь ощущение не совсем видение больше похоже на Предчувствие. Мы просто знаем, что вы на нашей стороне и что вы не имеете никакого отношения ко второму великому падению. Поэтому мы поделимся с вами нашими знаниями, и я приношу извинения за нашу паранойю». Алластер скрестил свои массивные руки на груди, его внимание переключилось с книг Вэл на мой разговор с королем Дунканом Хиндом. Наконец он сказал, Мы пришли предложить вам мир и взаимопомощь, но некоторые могут счесть, что то, как вы обошлись с нами, является предлогом для войны». Король Талавина не сдвинулся с места, даже когда столкнулся взглядом с возвышающимся над ним Фейри. Я не могла не признать, что выдержка Дункана достойна восхищения. «Неужели вы видите все в таком свете? Согласится ли с этим ваш король?» «Я полагаю, что нет, но вам лучше, черт возьми, загладить свою вину перед нами», тяжело вздохнул Алластер. «После того, как вы расскажете нам все, что знаете о пророчестве, вам нужно подготовить армию, погрузить ее на корабли и отправиться с нами обратно в Эсер. Мы должны сражаться с богами бок о бок вместе». Король отвернулся и сделал шаг в сторону. Нахмурившись, я придвинулась, чтобы преградить ему путь. Стражники, стоявшие рядом с нами, опустили руки к мечам, но ничего не предприняли. «Вы не договариваете», — сказала я королю, прищурившись. «Вы ведь еще не решили, стоит ли посылать свои корабли нам на помощь, не так ли?» «Сначала должны произойти определенные события. Пока они не произойдут...» Мы не можем ничего предпринять. Я указала на потолок, на небо за крышей замка. Боги. Существа, что называют себя нашими богами, прервал меня король. Не настоящие боги, ни в малейшей степени. Кто же они тогда во имя Луны? Слово, которое мы услышали от кометы, «Ламии». «Они вечны» но нуждаются в человеческой плоти и крови, чтобы процветать. Они могут выжить даже среди звезд, и мы не можем предпринять что-либо против них, пока единственное, кто может уничтожить их, не найдет в себе силы для борьбы. Так, кто была рождена, чтобы выполнить древнее обещание, данное королю Фейри. Та, в чьей крови течет магия ламий. Я резко втянула воздух. Вы же имеете в виду потомка Андромеды? Вы говорите о Тессе Берен? Глаза короля были словно стеклянные озера, как будто его мысли витали где-то далеко. Тесса Берен еще не расправила крылья. До тех пор, пока этого не случится, она не является дочерью звезд, и мы не можем ей помочь. Если мы начнем войну слишком рано, то рискнем всем.